Велес сидел на стульчике, потягивал виски. Он внимательно осмотрел все бутылки и убедился, что ни одна не была осквернена грязными руками американцев. И смотрел на мрачное лицо дяди Паши. Тот сидел в глубине комнаты и, нацепив на нос очки, что-то читал. — Павел! — Что? — отозвался старик, отрываясь от книги. — Да так, ничего! — проговорил Велес и замолчал. Дядя Паша заворочился на своем стуле, поворчал немного и вернулся к чтению. «Павел!» «Что?» После полуминутного скрипа зубами отозвался дядя Паша. «Дело в том, что так продолжалось уже минут пятнадцать». «Да так, ничего», — снова ответил Велес, и дядя Паша обратно потерялся на страницах книги. Через некоторое время Велес очень тяжело вздохнул. Практически застонал. «Да что опять?» — с громким хлопком закрывая книгу, взвыл дядя Паша. «Эх, скучно с тобой, Павел. Пойду погуляю». И ушел. А дядя Паша возвел очи к потолку со словами, вполне понятными, характера благодарственного. Велес ушел вниз. Спускаясь по лестнице, он вел кончиками пальцев по перилам, там, где они были. К сожалению, с материалами имелись некоторые неразрешимые проблемы — поэтому, кстати, лестницу во второй шахте и демонтировали, а все входы туда забетонировали. Материалов для одной лестницы стало больше, но все равно она получилась довольно-таки страшноватой на вид, особенно перила. В который уже раз Велес подумал, что лучше бы их вовсе не делали. На третьем уровне не оказалось, и он поднялся на первый. В одной из комнат нашел. «Роман, собирайся, мы идем в зону». — обрадовал он товарища. Роман радостно всхрапнул, но больше никаких движений не сделал. «Рома, подъем!» — негромко позвал Велес. Роман на этот раз не всхрапнул, а повернулся на другой бок. Странно, когда разгружались, часть рамы этого дивана упала ему на ногу, и Роман матерно всем пообещал спалить нафиг эту тяжеленную пародию на мебель. Ну, видать, передумал. Только отвернешься, он уже дрыхнет на этом диване. Совсем человек работать не хочет. «Хорошо, что он тут один, и ты можешь спокойно орать во весь голос», — проворчал кто-то с другой стороны комнаты. Велес повернулся, присмотрелся и увидел в кресле легко одетую стройную фигурку. Мрачное лицо, злобный взгляд, но все равно красивые личика. «На воскликнул Велес. «Доброе утро!» «Я Настя!» — скривилась и буркнула. «Мурка!» «Мурочка, не злись! Я ведь прекрасно помню, как тебя зовут!» «Правда, Ниночка, отлично помню!» Взгляд Мурки потемнел еще больше. Она подобрала под себя ноги, одетые в хлопковые трико. Такие были на базе в числе тридцати штук. Пока одни не померил Семен, так что теперь их было двадцать девять. И еще что-то буркнуло, но уже неразборчиво. Велес присел на столик, отодвинув в сторону два пустых бокала и полупустую бутылку. С легкой улыбкой скользнул по ней глазами. Спустя секунду взгляд вернулся к бутылке, а лицо изобразило уныние. «Сколько можно уже тырить мои припасы! Я для себя заказываю такие уникальные вещи!» «Ех!» — печально рёк он и налил в бокал то, что осталось в бутылке. Глотнул. Снова вздохнул, так как вино свой удивительный яркий вкус уже потеряло. «Еще раз залезете в мои вещи, выпарю!» «Роман, мать твою, вставай!» Последнее было сказано громко, злобно и повелительно. Роман зашевелился, сел и вперил в друга мрачный, злой, практически такой же злой, как и у Мурки, взгляд. «Ну, блин!» Велес посмотрел на Мурку, на Романа, снова на Мурку. «Поругались!» «Нет!» — сказали они одновременно и весьма яростно. «Понятно!» Велес кивнул Мурке, потом Роману, Я вас очень понимаю. Обычно ведь вы как раз и готовы друг другу глотки порвать. А вот если бы улыбались, то да, пора беспокоиться». «Велес, что случилось? Как-то устало?» — сказал Роман. «Пока ничего. Но скоро случится. Мы с тобой идем наверх искать приключений». «Я счастлив», — проворчал Роман. Прям пиздец радости за обоих ушей. «Зря ерничаешь». Велес подмигнул Мурке. «Мы и Надю с собой возьмем». «Нет», — рыкнул Роман. «Да», — сказала Мурка, послала злой взгляд Роману. «Ну и Валина, все четыре стороны». И пуля вылетела из комнаты. «Ром, вы чего?» Велес пересел в кресло и, закинув ногу на ногу, наблюдал, как Роман облачается в броню. Тот на вопрос только пробурчал что-то о том, что голова болит, утро не очень и диван жесткий. А Велес уже достал в конец. «Да ладно, ладно, не буду спрашивать. Но все равно завязывай. Нам тут желательно всем быть в добром расположении духа. Видишь ли, вокруг зона. Кто свихнется, валить придется. А я Мурку валить не хочу. Она хорошенькая». Роман медленно выпрямился, повернулся. Секунд десять внимательно смотрел в глаза другу. «Леха, Настя хорошая девочка». Велес кивнул, улыбаясь, но глаза были холодны, спокойны. Он все понимал и ждал, что сейчас скажет друг. Не нужно причинять ей боль. Убью, брат, просто возьму и убью. Молодца! Велес улыбнулся, считай, на все лицо сразу. Так и думал. В общем, постарайся не доводить ее до неприятных нам действий. У девочки трудное прошлое. Не порти настоящее, чтобы не сделать ее будущим нашим маленькое кладбище. Я сказал же, ты ни хрена не сказал. Лицо Велеса изменилось сильно, и Роману стало не по себе. Он вдруг понял, что впервые видит истинное лицо своего доброго друга Лёхи безжалостный, расчетливый и хладнокровный убийца. Как эта часть его личности уживалась со всеми остальными качествами, Роман не очень понимал. Я ее не трону. Но если она спрыгнет с крышки и завалит кого-нибудь, или попрется срывать злобу наверх, на мутантах... Но у нее трудное прошлое. Ее ведь за самооборону пекли в тюрьму, ведь так? Не совсем. Велес прикрыл глаза. Досье, которое было у него в мэрии Чернобыля 145, на эту девушку замеркало перед глазами своими страницами. «Видишь ли, я позволил себе порыться в ее прошлом». «Ага», — кивнул он, заметив, как изменился взгляд друга. «Мне казалось, что есть вероятность возникновения глубоких и мешающих делу отношений у тебя с ней. В общем, у девушки трудное прошлое. Аккуратней, друг. Она не только нравится тебе, но и хороший боец в нашем маленьком коллективе. Аккуратней». «Ладно, вечером цветов рву буркнул он, накидывая поверх рубашки тонкую кофту. «Мрачность на лице осталась?» цветов тут не водилось. В общем, Роман решил подумать над сказанным. Вскоре они покинули базу. И куда сегодня двинем? Морозный воздух настроение Романа не улучшил. Несмотря на кофту под броней и саму броню, холод пробирал. Но дело было привычным и в какой-то мере сказалось на самочувствии Романа положительно. Эти вылазки в зону давно стали для него привычны. Чем дольше они находились здесь, тем сильнее Велеса тянула погулять. Чаще всего они уходили втроем. Монгол неизменно отправлялся с ними, если успевал заметить, что Велес или Роман выходят наверх. Немного достал обоих, но не раз в таких вылазках доказал, что полезней человека наверху в зоне им не найти, даже если станут очень сильно искать. Они уже облазили все окрестности, и каждую приметную кочку в радиусе километра Велес зарисовал в свой блокнотик. Окружающие базу территории, но не были исследованы вдоль и поперек, нанесены на карту, и у босса даже возникла мысль кое-где эти территории заминировать. Впрочем, он от мысли отказался после консультации с Романом. Выслушав аргументы, Роман высказал веские, подкрепленные фактами и собственными измышлениями контраргументы. «Что? Делать нехуй!» «Против таких веских доводов, высказанных против минирования окрестностей». Велес не смог ничего возразить и свою идею вынужден был забыть. «Так куда?» — снова спросил Роман, так как друг молчал. «Пока не знаю». Велес стоял возле стеночки порушенной и как-то странно себя вел. Ногу поднимет, шаг сделать. Хоп! И опустил обратно. По сторонам недовольно смотрит. Роман отошел немного в сторону. Постоял, картинно потянулся и вдруг пропал. плавно скользнув за ближайшие осколки славного коммунистического прошлого, этой безымянной деревеньки. Мгновение, и Велес также исчез за стенкой. А спустя минуту, короткая очередь, в полной тишине, взбила белые фонтанчики на откосе овражка. Туда только что юркнула фигура босса. Откуда стреляли, сразу никто не понял. Просто руины вдруг опустили. Велес пробежал овраг быстрее, чем скаковая лошадь свой первый круг. Возле тройной ивы он упал в снег и прижал к губам лапку микрофона. на холме прикройте!» А мысленно добавил, имею в виду наушник с микрофоном. «Надеюсь, все сегодня одели эту херь». Не успел он додумать мысль, воздух взорвался треском автоматов и глухим взрывом. «Еще один выстрел из подствольника! Лично, блядь, всех на тот свет отправлю!» Сказал он в микрофон и быстро выглянул из-за хлипкого снежного укрытия. В общем-то, он не ожидал кого-то там увидеть. Все же бежать пришлось по сугробам, без всяких вспомогательных средств, то есть проваливаясь в снег, и времени у засевшего наверху снайпера, чтобы спокойно уйти, было предостаточно. А мог он, сейчас высунувшись, и пулю получить, если снайпер был достаточно хорошо подготовлен, чтобы снять свою цель навскидку, почти не целясь. Однако такие специалисты в подобной профессии все же редкость. Овраг и холм располагались так, будто сама природа приготовила здесь ловушку для снайпера. Холм — отличная позиция, с которой простреливается вся деревенька и огибающий его овраг, который позволяет зайти стрелку за спину. Например, Роман или Виллис, прежде чем занять позицию на холме, проверили бы местность на предмет путей отхода и возможных ловушек, после чего, обнаружив все овраг и сопоставив его с расположением всего остального, поставили бы здесь растяжку. Если такой возможности нет, Велес ушел бы, едва в овраге скрылась бы одна из возможных целей. Но мог ведь попасться и отчаянный ангел, то есть сталкер. Вместо отхода с позиции просто перевел прицел на кромку аврага, справедливо рассудив, что поливающие его огнем снизу в лобовую атаку на холм не полезут. Кроме того, могло быть их там двое. Так что Велес выглянул и тут же сполз обратно в овраг. то, что увидели глаза, осталось перед ними. Память позволила сохранить увиденное на несколько секунд, ярко, в деталях. Была бы у него память натренирована лучше, мог бы и подольше сохранить. А так мысленно окинул взглядом увиденное, и картина холма поблекла, потеряла детали и, в конце концов, полностью пропала из памяти. Только вжавшийся в снег снайпер остался. Точнее, его спина. Снайпер не отступил, не взял на прицел овраг и не был достаточно подготовлен, чтобы понять, в каком положении сейчас оказался. Вот и ладушки. Любитель попался. Велес снова пополз вверх на откос. Теперь это получалось несколько труднее. Снежный наст он сорвал, а сам склон, по случаю зимы, обледенел. Добравшись до кромки откоса, он приподнялся еще немного над слоем снега и уложил автомат на этот самый снежный наст. Снайпер по-прежнему был на холме. Только он уже не лежал на самом верху, а сползал вниз по склону. Видимо, все-таки решил уходить. Оптика позволила не только поймать в прицел голову сталкера, но и лицо разглядеть достаточно подробно. Велес позволил себе неприличное слово, высказанное изумленным тоном — и сместил прицел пониже. Приблизил ракурс и чуть не упал обратно во враг. Переключил режим огня и поднял прицел. Очень аккуратно целясь, выстрелил. Снайпер без единого звука распластался в снегу. Дернул ногой и замер. «Кончай стрельбу!» — повелительно рыкнул он в лапку микрофона наушника и вылез из за врага весь. «Рома, топай сюда, на холм!» «Иду», — ответили на том конце, и в динамик полился такой оглушительный треск статики, что Велес во враг все-таки упал. Выплюнув снежный ком, откопавшись из сугроба, Велес поспешил подняться обратно. Снайпер все еще лежал на том же месте. Глянул по сторонам, вверх посмотрел и послал небу неприличное слово, напоминающее этому месту, что оно могло бы быть немного более гостеприимным, И тогда, вероятно, слово он небу послал бы совсем другое. Добравшись до бесчувственного сталкера, он первым делом убрал винтовку и обыскал его. Кроме винтовки имелись пистолет, нож и обрез. Их он сложил горкой в сторонке. Проверил пульс, еще раз заглянув в окровавленное лицо, с усмешкой произнес. «Ну, здравствуй, Шурка!» Она не ответила. Сознания не было. Поток, может, и ответила бы. Девушка, которой пуля начертила уродливую кровавую полосу через полголовы, за ноги оттащили в руины. Там, подключив еще пару человек, унесли ее вниз, уже держа за все конечности. В большом зале второго этажа, где сейчас кушали два залетных сталкера, Шуркину рану обработали препаратами из полевой аптечки. Так что девушка очнулась с таким оглушительным воплем, что один из посетителей подавился консервированной курочкой. Ну, не надо было так налегать на несчастную покойную курочку и громко чавкать при этом. Если с таким остервенением кушать, дверца где хлопнет, и ведь обязательно подавишься. Так что парень, в общем-то, сам виноват». Шурка орала старательно, с круглыми, слегка бешеными глазами. И Велес сразу понял, что ей очень больно. А когда леди страдала, безучастному настаться остаться не мог. Поэтому он применил полевую анестезию и попросил девушку собраться с силами и не кричать так громко. «Закройся, сука!» и легкие непринужденные боковой в челюсть. Девушка отключилась, и уже ничто не мешало слышать, как с тихим шипением золотистая жидкость заливает рану, попутно дезинфицируя и награждая серьезным, мужественным шрамом. Придется бедняжке до конца жизни зачесывать волосы на одну сторону или искать пластического хирурга. хрен мы ее притащили сюда?» — поинтересовался Роман, плохо воспитанный и потому без всякого почтения к слабому полу пленника, державший руку поближе к ножу, чтобы в случае чего располосовать ей горло от уха до уха. «Грязно, не очень элегантно, зато надежно». «Честно!» — Велес сейчас стоял над телом и смотрел в немного запачканной кровью и то ли сажей, то ли просто грязью лицо девушки. Пожал плечами. «Хрен знает!» «Смотри!» Роман указал кончиком ножа на броневые пластины жилета девушки. У этой модели пластины не были вшиты полностью и имели своеобразную структуру — плита с выступающей вперед более толстой частью. Вот эта часть ничем не прикрывалась, тогда как более низкие края скрывались толстой тканью. Острием он поскреб выступающую часть броневой пластины. Посыпалась черно-красная пыль. Вся поверхность этой пластины была в царапинах. Нет, сам материал не пострадал — но расцветка у него теперь была сильно полосатая, будто красную краску с него кто-то отскребал ножом. «Ага, я потому и не убил ее». Велес посмотрел на бойцов, помогавших спускать девушку вниз. Как их звать, вспомнить не смог. «Парни, в ту комнату ее, и к стулу привяжите чем-нибудь покрепче. Мне с ней надо поболтать». «А потом в расход?» «Роман, ты просто поражаешь меня своей бесконечной добротой». «Она в нас стреляла», — напомнил Роман, игнорируя странное поведение товарища и прикидывающие, стоит ли девчонку хоронить на их личном кладбище. «Не могу я», — Велес шмыгнул носом, проворчал. «Чувствую, что нельзя ее убивать. Почему? Понятия не имею. Да ведь я-то хотел спросить». Роман закрыл рот и кивнул. «По стаканчику?» «А что, поход хрен знает куда, хрен знает зачем отменяется?» «Отменяется». Велес зевнул устало. «Притомился я чего-то». Выпивали они довольно долго. В какой-то момент Велес даже забыл о пленнице. Так что просидели еще часа два. Побеседовали о том, о сём. Немного окосели и плотно покушали, после чего еще выпили. А спустя какое-то время Роман прервал разговор, извинился и покинул стол. «Пойду», — сказал Роман. Постоял. Поймал вопросительный взгляд друга, устал. Увидел улыбку на лице того же человека и проворчал. «Настю поищу. Давай, мирись!» Роман ушел, а Велес допил бутыль и обнаружил, что у него есть важное дело. К сожалению, он забыл, какое. А Шурке Велес вспомнил только на следующее утро. Обозвав всей злой мир неприлично, он понадеялся, чтоб парни Шурку привязали к стулу крепко, но не настолько, чтобы у нее пережало вены на руках и ногах. Наложение жгута на пятнадцать минут полезно, но если на всю ночь, может привести к вынужденной ампутации пережатой конечности. Но все обошлось. Девушка сидела на стуле, привязанная грамотно и даже аккуратно. «Доброе утро!» — поздоровался босс. В него тут же плюнули. «Ну и зря!» «Я ведь мог тебя убить. Могла бы хотя бы поздороваться». «Здравствуй, козел!» прошипела девушка. «Я котик!» почему-то довольно глупо улыбаясь, заявил Велес. Девушка недоуменно распахнула глазки. «Тебе удобно?» «Пошел на... А ну тихо!» Оборвав ее злобную речь, бешено рыкнул Велес и вдруг вновь разительно изменился. С улыбкой мягко проговорил. «Не говори тех слов, Шурочка, за которые я могу расстроиться». и убить тебя. Понимаешь, я почему-то не хочу тебя убивать. Глупо, правда? Глупо. Она как-то странно посмотрела на него, и ее губы исказились в гримасе боли. Из глаз брызнули слезы. Зачем ты ее убил? Зачем? Йо, проклятие. Виллис сел в мягкое кресло, стоявшее у самой двери немного сбоку. Он вдруг ощутил себя виноватым перед этой девушкой. Мы с Чипой всю зону прошли. На ЧАЭС были, от целой оравы искатели ушли, от монолитовцев отбились, везде выживали. Какое-то время она молча плакала, а потом яростно и немного визгливо крикнула. — А ты ее убил? — Мне жаль, Шура, правду жаль. В голосе Велеса были нотки сожаления. И Шурка уловила их и почему-то заплакала вновь. Фактически теперь она рыдала. Знаешь, кое с кем познакомился тут в зоне, подружились даже. Миленькая такая девица, только сумасшедшая немного. Думаю, она бы сейчас сказала, что я теперь должен тебе. И если не отдам долг, зона скоро взыщет с меня, с процентами. Что? О чем ты говоришь? Об одной обмороженной девице с синими губами. Шурка вдруг затихла, вжала голову в плечи, и в ее взгляде теперь появился испуг. Миг, и она, тряхнув головой, выкрикнула «Убийца и лжец!» «Лучше скажи, Шура, почему ты пришла одна? Неужели прошлая наша встреча ничему тебя не научила?» Эти слова совсем лишили девушку слез и прибавили ее лицу озлобленности. «Они не хотят воевать с твоей чертовой организацией! Проклятые тупые трусы поджали хвосты!» «Вряд ли они трусы, и уж точно не тупые!» увелиса даже щека сейчас дернулась. Вспомнились события на точке четыре и голова Михея на коле Товкемки. Да Потому и не желают играть в игру, в которой точно проиграют. Значит, за тобой никто не придет? Нет. Шурка шмыгнула носом, но слезы на ее лице больше не появились. Я больше не одна из них. Долг труслив. Мне с ними больше не по пути. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, и Велес отвел взгляд первым. за что был вынужден увидеть злую улыбку превосходства на лице девушки и кое-что в глубине своей души. Он понял, что его тяготит относительно Шурки. Понял, почему не убил. Он действительно считал, что должен ей. Раненую Чипу убить было необходимо тогда. Они должны были наказать напавших на базу и оставить в живых только тех, кто мог двигаться сам, чтобы донести послание долгу». но голос разума не мог пробиться сквозь чувство вины. И откуда в нем эта бессмысленная жалость? Велес вдруг пришел к выводу, что до уровня араба он никогда не поднимется. Его убьют гораздо раньше. — Ты ведь не отступишь, а, Шура? — Я убью тебя, — ответила Шура, сверкая злобным взглядом. Велес некоторое время молчал. Он размышлял, сделал выводы и принял решение. «Я верну тебе свой долг», — он поднялся на ноги. «Ты получишь несколько артефактов. Немного. Если вырученные за них деньги удачно вложишь, ты сможешь до конца жизни иметь копеечку на хлеб. Захочешь намазать на хлеб маслица — найдешь работу». «Ты о чем сейчас говоришь?» — подозрительно щурец спросила девушка. «Но это была лишь маска». Шура побледнела, и ее губы мелко тряслись. Она понимала, о чем речь. Но боялась услышать утвердительный ответ на свой невысказанный вопрос. «Я верну тебя на Большую Землю!» Он сказал это вслух, а мысленно обозвал себя идиотом. Но чувство правильности, принято в осталось. Выходя, он спросил себя, «Неужели это их общее сумасшествие так заразно? Я ведь сейчас отдаю долг ей, чтобы его не взяла зона». А вслед ему неслись полные страха и ненависти дикие вопли. Странно. Шурка уже не принадлежала к долгу, по ее же словам, но, тем не менее, требовала убить ее, но только не возвращать за кордон, ведь она уже отравлена заразой зоны, и ничто не должно покидать. Велис покинул второй этаж, и в небеса зоны улетела красная ракета. Утром следующего дня или через день, в зависимости от летной-нелетной погоды, сюда прибудет вертолет, а на кордоне будут ждать два человека. Один выплатит сталкеру сумму, соответствующую тем артефактам, что у сталкера будут с собой. Второй поможет устроиться в городе и проследит, чтобы сталкер не потерял деньги в пути, не влип в неприятности и положил свои деньги на банковский счет надежного подконтрольного организации банка. После этого сталкера предоставят самому себе. На следующий день белую, как шурку посадили в вертолет. Она не сопротивлялась и была так напугана, что не могла идти сама. До вертолета ее пришлось вести под руки. А спустя полчаса «Сталкер» покинула зону навсегда, так и не отомстив за свою подругу. Время шло. Ушли в прошлые январские морозы, сменившись февральским ледяным ветром, но вскоре и февраль подобрался к своим последним холодным денькам. В эти последние дни февраля... кладбище базы разжилось парочкой свежих могил. Очередной день в зоне принес неприятный сюрприз. На огонек заглянул сталкер. Дело обычное. К приходу этих смелых, мужественных и редко мытых парней и девушек уже все привыкли. Но в этот раз сталкер пришел раненый. Нет, конечно, такие уже бывало приходили, но чтобы настолько потрепанные впервые. Парня откачали. Благо, на него не пришлось тратить слишком много медикаментов, иначе парень просто умер бы. Тратить на бродяг аномальные, дорогие лекарства Велес запретил. И он поведал свою историю, начав ее словами. «Ох, и трудно же стало до вас добираться». Вот с этих слов парня попросили притормозить и вызвали из недр четвертого уровня Велеса. Он шибко рад не был, потому как планировал весь день посвятить научным деяниям, Но стоило ему услышать первое предложение в рассказе сталкера, как дела научные были благополучно забыты, а сосредоточенное задумчивое лицо ученого покрылось красными пятнами и скривилось в бешеной гримасе настоящего берсерка. Уже второй месяц до базы организации приходилось идти окольными путями или большими группами, где было достаточно опытных сталкеров». Наиболее удобные и безопасные пути к этой точке вблизи кордона перекрыли бандиты. Только какие-то странные. «Может, я совсем свихнулся?» — закончил сталкер свою историю. но думается мне, что это окурки были. Но не похожи они на бандитов. А этих я повидал. Окурки. Ну, с какого они грабежом занялись? Я не знаю, братки. А дайте пожрать. Бесплатно, а?» Парня Велес распорядился накормить за счет заведения. А на утро следующего дня базу покинул отряд из 11 человек. В этом отряде всего четверо считались абсолютно надежными людьми, остальные принадлежали к числу тех сорока, что прислал осенью араб. Последние из той партии пополнения, кто еще работал бесплатно. Вооружились, как на войну. Автоматы у семерых Калашниковы, у четверых модификация французской версии М-16 — По два пистолета. Заря была только у четверых, остальным в нагрузку достался ПМ из арсенала для будущих сталкеров. Пехотные гранаты. Гравитационные гранаты также были только у четверых, как и диски, генерирующие защитные поля. Так что бойцы особым энтузиазмом не страдали. Все семеро прекрасно понимали, зачем их взяли в этот поход. И все до единого были полны решимости выжить любой ценой. Иного выбора у них просто не было. Собираясь в этот поход, Велес взял и кое-что еще. «Зачем?» — спросил его тогда Роман. «Надо!» — прояснил ситуацию Велес. Сим и ограничился. Роман посмотрел в глаза другу и, отвернувшись, ругнулся. Больше спрашивать не стал. Знал по опыту, что в данный момент переспрашивать бесполезно. Получишь только пару идиотских ответов с парой таких же советов. «Велес» прихватил с базы взрывчатку и детонаторы с таймером. Четыре заряда, взрывчатка, кремового оттенка, подобно пластилину и в сущности, очень похожа на пластид. Смущали только алые зерна в кремовой массе. Для красоты, что ли? Двинулись по снегу в направлении, указанном раненым гостем, сталкерской внешности. «Велес» с «Монголом» впереди. За ними семь бойцов, не полностью доказавших подобающую квалификацию в деле служения интересам организации, а замыкающими стали роман с Усяем. Шли, используя снегоступы. Хорошие, на облегченном металлическом каркасе. В такой обувке совсем непросто вести бой на местности, но передвигаться по глубокому снегу без снегоступов или лыж нереально. Снег укрыл зону толстым пушистым одеялом, на деревьях не было ни листочка, и ясное синее небо, чудесная стояла погодка. В такую погулять пойти, на природу полюбоваться, было бы просто замечательно. Да, особенно в зоне. Огромная местность, почти полностью избавленная от чадящих труб заводов, шахт. Нет тонн мусора, что исторгает из себя человеческий мир. И вот вокруг тебя простирается прекрасный мир. Белый-белый снег — Такой чистый и яркий, что слепит глаза своим сиянием. Такого чистого снега ни один человек в отряде нигде, кроме зоны, не видел. Да, мир аномалий, мир мутантов и смерти, но прекрасный мир. — Не зевайте, — напутствовал их Виллис, — а то химеров сугроб кого-нибудь утащит. — И сделает там с вами ужасные вещи, — влез Усяев в эту речь. Правда, сказал он свои слова со странным выражением лица. Улыбался масляно и бровями так загадочно вверх-вниз, вверх-вниз. Интересно, что он имел в виду? Велес напутствий больше не давал. Прокашлялся почти смущенно. На физиономии Усяя, расплывшуюся в улыбке, покосился и выдал приказ двигать за ним. Шли медленно, но без остановок. Сейчас осталось мало возможных укрытий для человека или зверя. аномалии практически пропали, а те, что остались, в основном были видны издалека невооруженным глазом. Да и мутанты не рисковали лишний раз вылезать из своих берлог. Вот на ЧС в ее окрестностях, и сейчас жизнь была не сахар, а здесь, на периферии, стало совсем тихо. Единственная по-настоящему опасная угроза здесь и сейчас — вертолеты Коалиции. С воздуха, да на снежном ковре, человека видно очень хорошо — а укрыться ему негде. Так что днем тут мало кто рисковал передвигаться. Велес вертолетов не опасался, и, наверное, зря. Как-то он умудрился не подумать о том, что эту часть пространства могут патрулировать вертолеты не только русской части кордона. Они дошли до первой точки намеченного маршрута без потерь и инцидентов. Осмотр местности почти ничего не дал. Березовая роща, неглубокий овраг — Сейчас полный снега и никаких следов. Почти никаких. После десяти минут осмотра, так ничего и не обнаружив, Велес скомандовал двигаться дальше. Их остановил оклик Романа. «Вот, на дереве нашел. За нижней ветки зацепилось». Он сунул в протянутую руку друга обрывок тонкой белой ткани. «Вот козлы!» Велес снял перчатку и ощупал материал пальцами. «Похоже, материал мог сохранять тепло». а его цвет позволял слиться со снежным покровом. Накройся таким плащом, и с расстояния в десять метров тебя примут за маленький такой сугробик». «Надо было койота взять», — Роман мрачно взирал на столпившийся среди сего микролеса отряд. «Мне как-то не по себе, когда нас всего четверо». Велес с улыбкой глянул на мрачную физиономию друга, кинул взгляд на вытянувшиеся лица семерых рекрутов в бойцы организации — совсем недовольных тем обстоятельством, что нони их считают лишь бессмысленным балластом. Снова на друга посмотрел. «Снег вчера полночи шел. Тут и собака хрена не почует». Верес хохотнул и, бросив обрывок ткани, достал из поясного кармана, который покрупнее был, свой походный блокнотик. Пролистал странички с голыми личностями, преимущественно женского пола. На остановил взгляд на страничках, исписанных химическими формулами, и, тряхнув головой, долистал до нужной страницы. «Ром, вот я думаю, нам сюда». «Почему?» Он с интересом смотрел на один из набросков местности, сделанный Велесом в их регулярных выходах в зону вдвоем или в обществе Монгола. «Ты на метке глянь!» Босс пальцем провел от одной точки, отмечавший удобный проход к базе, до другой, потом до третьей. Ныне неизвестные конкуренты поджидали сталкеров на всех трех маршрутах. Пройти там теперь можно было только с боем или же получив покровительственную улыбочку Фортуны в свой адрес. «Видишь, почти круг получается. А вот здесь...» — он ткнул пальцем в красный крестик. «Торговец местный обитает. Совсем рядом с нами и со всеми этими точками. Думаешь, человек решил нас из бизнеса кинуть? Возможно. Пожав плечами, он убрал блокнот. «Кто-то же осенью натравил на нас наемников». Теперь эта херня с непонятными бандитами. Кому еще оно надо? Парень несет убытки из-за нас, а скоро совсем торговать не сможет. Мозгов у него мало, оружия много. Как вопрос решить, когда думать не умеешь, а патронов три ведра?» Велес криво и как-то самую малость злобно ухмыльнулся. Сучонок не ту руку тяпнул. Надо наказать. Долгонутые могли подсуетиться с наемниками. Да и с этими... — предположил Роман. — Типа не мытьем, так катанием вель снова пожал плечами. — Может быть, ты прав. У них с мозгами тоже не все гладко, а патронов в запасе гораздо больше. Давай проверим еще пару точек. Может, найдем ответ. Сообразим, какая падла нам тут монополию испортить пытается. До второй точки также дошли без проблем. Каменистая гряда, торчавшая из снега. Казалось, что тут, по снегу, кто-то провел гигантским лезвием, и такой вот извилистый, блестящий на солнце остался шрам. Место само по себе интересное. Этот каменистый гребень венчал гряду холмов и представлял собой выход скальных пород на поверхность. Ничего особенного в самом этом явлении, конечно, нет, за исключением непонятных серебристых вкраплений в камни гряды и того факта, что здесь всегда можно было ходить без опаски. Над этой каменистой грядой еще ни разу не появлялись аномалии, как минимум, судя по слухам и их личным наблюдениям. А вот холмы по обе стороны от камней славились их переизбытком. Уникальное место, если молва сталкерская ничего не путает. А сомнения на сей счет имелись. Образцы данного камня ничем особым не порадовали. Камень обычный, с вкраплением металлов, самых обычных, разве что несколько необычен тот момент — что они образовали вкрапления, непонятно как, избавившись от примесей и образовав сплавы, опять же обычные, ничего аномального. Возможно, секрет гряды в расположении этой сеточки сплавов, заключенной в камень. Или же гряда, пару выбросов, оставалась безопасной, без единой аномалии. Кто-то рассказал, кто-то приукрасил, и понеслась по зоне новая легенда. А спустя неделю на гряде этой некий безымянный и очень счастливый сталкер наступил в жарку, и никто так и не узнал, что легенда, мягко говоря, преувеличивает. В общем, легенды легендами озевать нельзя нигде, потому как не только аномалии убивают в зоне, места тут такие, с традиционно высокой смертностью среди работоспособного населения. Деревьев среди этих холмов мало, зато низин — море. Летом тут глаз до да глаз, кустарник, высокая трава, низинки эти — Испугаться не успеешь, как голову уже и откусят. Зимой ситуация менялась кардинально. Все укрыто снегом, деревья лишились листвы, кустарник едва торчит из снежного наста. Зимой устроить засаду на этом участке становилось крайне непросто, почти невозможно. Однако кто-то с этой задачей все же справился, причем на отлично, подойдя к вопросу с умом, должной сноровкой и толстым кошельком. Каменная путеводная нить обрывалась резко, уходила в землю, и разглядеть, где именно она кончается, не всегда легко. Так что летом тут приходилось идти с особой осторожностью, потому что дальше от гряды аномалии как раз были всегда. Много, однако одной и разные. Чуть дальше местность начинала выравниваться, и в той стороне, откуда пришел отряд Велеса, текстурой напоминала стол. Вот на этом участке сейчас и лежал труп. «Рома, подойди!» — позвал Велес, остановив отряд знаком в сотне метров от тела. Он уже осмотрел место трагедии через окуляр прицела. Конечно, детальной картины такой осмотр не давал, и глянуть получалось лишь с одной стороны, но этого вполне хватало в такой ситуации. «Я уже посмотрел. Дохлый сталкер там валяется», — сказал Роман, подойдя ближе. Автомат он держал сейчас за спиной, — И, поежившись, двумя руками натянул капюшон плаща поплотнее. «Слушай, может, все же закажешь маньяк шапки? В этом сраном балахоне у меня уже уши обледенили, и мозг замерз нахрен». «Да, тут ты совершенно прав», — с чувством кивнул ему Велес. «Погода просто чудо!» Роман ответил ворчанием, а Велес, толкнув его в плечо, указал куда-то влево от сталкерского трупа и каменной тропы. Роман молчал с полминуты. Потом заговорил. «Лыжня? Брат, это не окурки. Я тут на лыжах не рискну, а уж эти обожженные и подавно. Если смог наемником заплатить, мог и других сталкеров на эту тему подписать. Косят под окурков, шкерятся у торговца. А когда надо, выходят и валят всех подряд по округе». В ответ Роман пожал плечами. Поднял автомат, прислонился глазом к окуляру и медленно повел стволом в сторону. наконец опустив оружие он сплюнул и проворчал недовольно похоже прав ты все же торговец нам кровь портит лыжня идет отдохлека и как раз к тому холму он указал рукой на упомянутый холм там же торгаш обитает там рома снова глянул на холм безмятежный такой пейзаж природный и где-то высоко над головой тихонько до да зловеща так застонал ветер зимний Поморщившись, он сплюнул на земь. «Пленные? Нахер! Под нож всех!» Велес скомандовал выход и совсем не обратил внимания на слабый стрекот в небесах зоны, нынче светлых и облаков лишенных. Они прошли метров двести, прежде чем над ними появился вертолет. Велес, его заметив, зарядил ракетницу и выстрелил в небо, почти не обратив внимания на винтокрылую машину. В небо взмыл синий огонек и на высоте взорвался сине-зелеными искрами. Движение продолжилось, но вертолет почему-то не улетел. «Какого хрена?» Велес наконец остановился. Поднял руку вверх, и отряд замер. Он смотрел в небо, следя за странным поведением военной машины. «Босс, он на разворот идет», — сказал монгол, отступая немного в сторону от растянувшегося линии отряда. «Он стрелять будет». «С чего ему стрелять? Я же...» Он поднял автомат, направил его на сейчас казавшийся миниатюрным вертолет, а тот быстро приближался и никак не хотел ловиться в прицел. Так получилось, что босс разглядел его опознавательные знаки слишком поздно. Короткие крылья, несущие большую часть вооружения машины, брызнули огнем, морозный воздух наполнился громом, и вокруг людей взметнулись столбики снежной пыли. Монгол, пытавшийся уйти с линии огня, поймал пулю в живот, и его протащило по снегу метров пять, буквально закопав в местных сугробах. Народ рассыпался по местности, началась беспорядочная пальба по пролетавшему над ними винтокрылому монстру. Правда, стреляли не все. Двоим не повезло. Первый лишился головы, второму разворотила грудь, пробив в ней дыру размером с маленький арбуз. Армейский бронежилет вообще никак не спас от пули этих пулеметов. Почти все попадали в снег, стреляя вслед вертолету. Кой-кто даже попал, и из фюзеляжа небесной машины полетели яркие искры, но ощутимого урона вертолету это не принесло. Он снова заходил на цель. Из всех только Велес в снег не упал. Хмурый, сверкая бешеным взглядом, он смотрел на уже развернувшийся неправославный боевой агрегат. Пулеметы заработали снова — и снежные столбики взметнулись совсем близко от залегших бойцов. Долбанные американцы! – рыкнул он, хотя единственное, что понял из знаков, которые разглядел на вертолете, машина не принадлежала белорусам, украинцам или русским. Высказав сие, Велес поднял пистолет, став боком и вытянув вперед руку с оружием, тем практически один в один повторив любимую позу стрелков в тире. Тщательно прицелился и нажал курок. Звук выстрела очень сильно походил на щелчок холоста. Не очень впечатляло. Зато эффект попадания откровенно поражал. Пуля попала точно в нос вертолета, и в следующую секунду внутри машины грянул мощный взрыв. Корпус вспыхнул огнем, из всех его щелей повалил жирный черный дым. Вертолет подпрыгнул, будто на кочку напоролся, и вильнул бок. Винты по-прежнему работали, Но двигатель, заставлявший их крутиться, сейчас брызгал огнем, дымом и желтыми искрами. Несколько секунд, и дымящийся вертолет рухнул в снег в паре тройки сотен метров от отряда. Заря делала свое дело без сбоев. Один из лучших даров зоны. Сразу дальше не пошли. Прежде сняли все ценное с покойных товарищей и откопали монголы из снега. Парень был жив, но шевелился с трудом. Стонать не стонал, но зубами скрипел. «Идти сможешь?» — спросил Велес. «Пару минут и... хррррр! Смогу!» — выдавил из себя монгол, падая рядом с той ямкой, из которой его только что выкопали. Хорошую у вертолётов пулемёты. На слонов самое то». Босс объявил привал. «Монгол идти смог только через полчаса и только хромая на обе ноги сразу». Пока сидели в снегу, докурили, Роман подсел к другу с разговором. «Ром, они здесь очень редко летают. Не их сектор. Я хрен знает, какого этот вертолет здесь забыл». Разведя руками, добавил «Трагическая случайность». Роман промолчал. «Что тут скажешь?» Но на зимний мир зоны, до сегодня дня сюрпризов не приносивший, вновь смотрел волком. «Лето, зима или день независимости — в зоне плевать». Она всегда держит под рукой пару карт со смертью. Только расслабишься, и она уже рядом, с косой на плече. Один зевок — один труп. Эту печальную поговорку любил повторять к месту и не к месту один из сталкеров, как-то проведший на базе двое суток. Поговорочка как раз о зоне. Этот сюрприз был единственным в тот день. То ли они лимит неприятности исчерпали, то ли зона приготовила им нечто особенное на обратном пути — Но до торговца дошли спокойно, без эксцессов. Даже не запнулся никто по пути. Только монгол два раза упал. А так уж очень легко дошли. Местом обитания сего торговца стал невысокий холм с обвалившимся одноэтажным зданием. Метров 15 в длину и с 5-7 в ширину. Крыша провалилась, до одна торцевая стена рухнула, но в целом в здании можно было узнать коровник с широкими окнами в стенах. Зачем коровам такие широкие окна — любопытный вопрос. Вполне возможно, что там раньше держали не только коров, или сих копытных там и вовсе не было никогда, но место определенно то, что они искали. По словам залетных сталкеров, именно здесь обитал торговец с интригующим прозвищем «Сизый». Метров пятьсот не дойдя до места, отряд остановился. «Пацаны!» — начал краткий инструктаж «Велес». Дам он не упомянул, хотя одна тут и имелась. Впрочем, он испытывал некоторые сомнения в том, что она могла бы характеризоваться как дама. Вот под этой бойдой сталкеры вырыли нечто вроде бункера. Три комнаты, один вход. Наша задача — найти вход и положить всех, кого обнаружим. Понятно? Двигаемся пошустрее, цепью. И чуть что, мордой в снег. И двинулись. Цепью. Велес шел по следам лыж, остальные просто по снегу. По сторонам он смотрел, напрягая глаза так, что они почти сразу начали болеть. Слишком белый, яркий, снег тоже не способствовал, только мешал смотреть. Если коровник этот держит под охраной, без потерь не пройти. Ну, хотя бы одно успокаивало. Они пришли именно к своей цели. Тот, кто убивал сталкеров на каменной тропе, сделав свое дело, прибыл именно сюда». Возникла мысль, что, возможно, тот труп мог быть следствием какой-то личной разборки, и тот, кто выжил в ней, просто двинул к ближайшему торговцу, чтобы продать вещи, доставшиеся в наследство от своего противника. Мысль была разумной, совпадение такое возможным, но с другой стороны. Не зря же вышли погулять. Может, этот торговец и не повинен ни в чем? А может, именно он пытается отвоевать местный кусочек рынка артефактов? Да только вот это не имело особого значения. Его клиентура могла бы продавать свой аномальный груз и в другом месте. Здоровая рыночная конкуренция. Ничего личного. Все равно что-то делать с прикордонными торговцами в будущем придется. Виноват парень в возмутительном отстреле клиентуры или нет, но торговать он перестанет. Ровно в этот день и перестанет. Не зря же они к нему шли. Просто так гонять по зоне отряд бойцов и босса, который мог бы заняться и более важными делами, тоже ведь не дело. Все, что тратится, тратится должно с пользой. Желательно с такой, какая многократно перекроет любые затраты. Так что... Впрочем, Велес нутром чуял, что ноги новых неприятностей растут как раз отсюда. Как ни странно, но этот торговец охранения наверху не держал. Они добрались до облезлых кирпичных стен без единого выстрела. Но, увы, жертвы все равно образовались. На пути к зданию один из бойцов наступил не туда. Что случилось, никто не понял. То ли датчик не уловил аномалию, то ли боец с был. Непонятно. Он просто шагнул, воздух вокруг слабо заколыхался, и спустя мгновение последовал короткий, сдавленный вскрик. А потом, с тихим шипением, то, что совсем недавно было человеком, стало так же тихо испаряться. Лицо, волосы, кожа, броня, автомат — Все плавилось прямо на глазах. Но ни огонька рядом не видно. Даже жара не было. Снег вокруг оплавленной горки из плоти, ткани и металла лежал нетронутым. Испарялась не влага, а сама материя, из которой состоял боец, попавший в эту невидимую ловушку. Собирать там было нечего. Всего минута, и на снегу остались лишь оплавленные обрывки одежды да вмятина там, где боец упал. Его смерть осталась практически незамеченной. В зоне к этому быстро привыкаешь. Тут большая редкость — обычная смерть. От пуль в голову, например, или от сердечного приступа. Норма как раз такие дикие, кошмарные смерти. Люди пошли дальше, бросив по паре взглядов на беднягу. Он умер, и они в любой момент могут последовать за ним. Так что зевать не следовало. Здесь это для здоровья опасно. Внутренняя часть кирпичного сооружения от внешней отличалась мало. Снег, битый кирпич, пошарканные стены и обломки гнилых деревянных балок. Следы лыж тут заканчивались большим неровным овалом из топтанного и сильно разрытого снега. Тут неизвестный лыжник лыжи снял. Дальше тянулась короткая стёжка глубоких овальных провалов в снегу и ровненький участок обледенелой земли. Вот возле этой проплешины в покрове снежном отряд и собрался. «И куда он делся?» спросил кто-то, но никто не ответил. Перед ними лежал нетронутый участок земли. Каким образом здесь пропал человек, непонятно. Аномалия? Для проверки бросили в плеш пригоршню снега, потом металлический болтик. Все предметы упали на землю, не активировав какой-то аномально опасный выверт зоны и не исчезнув бесследно. Вообще, такие плеши были характерны для вихря, участка пространства, расщепляющего на атомы все, что в него попадало. Не тот случай. Если только тут не поселился особый вихрь, реагирующий только на живые ткани. Сие проверил лично босс. Подошел к единственной женщине в отряде с ножом в руках. «Прошу прощения, вашу великую жертву мы не забудем». Женщина попыталась поднять оружие, но босс, как-то странно двигая свободной рукой, Парой слабых толчков и уводящих движений заставила ствол отклониться в сторону. Она попыталась отскочить, но обнаружила, что ее плечи крепко стиснули чьи-то руки. Она обернулась и увидела бесстрастное нерусское лицо. Пискнула испуганно, а Велес ухватила ее за волосы и... И отрезал один локон. «Благодарю!» И бросила его на подозрительную землю. «Ничего не произошло. Только женщина икать начала». и монгол недоуменно нахмурился. Он ожидал чего-то более печального. С минуту они так и стояли на месте. Кто-то просто пялился на загадочный участок почвы, кто-то, держа оружие у бедра, присматривал за спинами, но возникшая проблема решения, похоже, не имела. Велес тоже так подумал. Потому и забрал у Усяя его рюкзак. Что-то вытащил оттуда и присел возле проплешины. Разглядев, чем занят босс, народ поспешил покинуть здание и укрыться за стенами. А Велес, аккуратно прикрепив к мягкой массе взрывчатки детонатор, нажал кнопочку и увидел яркие красные цифры «3, 59». Осторожно поставил заряд в центр плеши и поспешил последовать примеру своих спутников. Через четыре минуты рвануло, да так, что одна из стен обвалилась. Едва стих грохот, они услышали чем-то приглушенный крик. Окна и проломы в стенах по обе стороны от земляной плеши были заняты бойцами, и сейчас восемь автоматов нацелились на предполагаемый вход в подземный домик торговца. Снежная пыль заполнила все вокруг, и не особо хорошо видно было, что делается внутри коровника. Но стоило в облаке снега мелькнуть смутной тени, как ее снесло дождем пуль. Еще одна тень метнулась в этом облаке, И ее ждала та же участь. Больше никаких теней не появилось. Под прицелом автоматов снежная пыль медленно оседала, и они смогли увидеть, что сотворили взрыв и их стрельба. В земле зияла рваная дыра, а рядом с ней покоился изорванный пулями труп. Ближе к стене лежал еще один, широко раскинув руки, лицом вниз. «Выходите! Никого не тронем!» — крикнул Велес после пары минут ожидания. Никто не ответил. Стояла гробовая тишина. «Закидаем гранатами вашу нору, если не вылезете!» Но и теперь никто не ответил. Велес выполнил свою угрозу, и в дыру полетела пехотная граната, имевшая в своей начинке, кроме осколков, кое-что еще термического характера. Рвануло громко. Из дыры вырвался яркий язык желтого пламени. Внизу, что не убило осколками, обожгло так, что сопротивление оказать эти обгоревшие не смогли бы, даже если бы и захотели. Да и ударная волна в такой подземке — вещь страшная. Контузия с лопнувшими барабанными перепонками — это как минимум. вдруг посветили фонариком и увидели внизу не слишком приятную картину, да в красных тонах. «Давайте», — устало махнул рукой босс, — «зачищайте, я темноты боюсь». Приказ относился к тем четверым бойцам, кто носил армейские бронежилеты. Они это поняли сразу. То ли интуиция хорошая, то ли потому, что Велес на них по очереди пальцем указал. По одному спрыгнули вниз. Кто-то поскользнулся и упал на задницу, после чего этот кто-то начал извергать содержимое своего желудка. Граната, рванувшая в подземной комнате, хоть и была пехотной, да слабой по убойной силе, делов все же натворила. «Кишки!» Кровь, куски мяса и обрубки человеческих тел — все это толстым слоем размазало по стенам и потолку. Сталкеры, рассказавшие об этом месте, не соврали. Комнат действительно было три. Так что не прошло и двух минут, как из-под земли донеслись звуки выстрелов пополам с предсмертными криками. Обратно поднялись только двое. «Чисто!» — отчитался один из них, весь в пятнах чужой крови. «Бледные, испуганные!» но голос у парня не дрожал, руки не тряслись. Второй боец выглядел хуже и икал еще громче, чем в тот миг, когда потерял локон своих волос. «Отлично!» — Велес положил руку на плечо икавшего бойца. «Держись, смелая женщина! Твой героизм не будет забыт и щедро оплатит с ценными бумажками подлых европейских держав!» «Спасибо!» — очень радостно, точно между двумя иками отозвалась женщина. «Теперь прыгайте обратно!» — Велес кивком показал на яму. «Вытаскивайте все ценное, что найдете!» Обратно помрачневшие бойцы вернулись в кошмарные подземелья, полные даже не трупами, а их кусками. Все ценное они выбрасывали наверх не слишком осторожно, так что от ямы народ временно отошел подальше. Когда бойцы поднялись и доложили, что больше ничего ценного нет, Велес выдал им указание собрать вещи и упаковать. На вопрос «куда паковать?» он предложил включить воображение. Женщина только беспомощна икала, а парень вернулся в разгромленное логово торговца в поисках чего-нибудь, в чем можно было переносить трофеи. «Усяй, проверь!» Усяй насмешливо, но без должного энтузиазма, хмыкнув, спрыгнул вниз. Вскоре наверх полетели два завязанных мешка и перетянутый резинками небольшой пакет. В мешках лежали артефакты, причем в полнейшем беспорядке. в контейнерах и просто сваленные туда, все вперемешку. В пакете хранилась иностранная и отечественная ценная бумага купюрного типа. Поднявшись, Усяй криво ухмыльнулся. — Тайники были. Вроде все вскрыл. — Отлично. Велес приказал поделить вещи между двумя выжившими в перестрелке — Усяем и Монголом. Снова надел свой плащ, который использовался вместо веревки для поднятия бойцов наверх, и двинулся впереди сильно сократившегося отряда. Не отойдя от коровника и пары метров, огорченно ругнулся и, подозвав Усяя, забрал у него поклажу. Потом позвал парня из новоиспеченных бойцов на довольствие и вручил ему рюкзак с взрывчаткой. «Усяй, поставь так, чтобы эту нару завалило нахрен!» Без особой радости бойцы вернулись к норе. Бомбу разместили, впрочем, грамотно. Когда рвануло... Половина коровника обрушилась вниз вместе с землей и снегом. Обратно прибыли без всяких неприятностей, если за них не считать отчаянную атаку кровососа. Бедолага был худым, каким-то серым, и, нападая, даже не подумала исчезнуть. Несчастного оголодавшего зверя положили задолго до того, как он смог подбежать к ним хотя бы для прыжка. В остальном все было тихо. Зима в зоне, как и в любом другом месте планеты, не являлась праздником жизни, скорее уж наоборот. Трофеи определили на склад, выживших бойцов поздравили и вооружили нормальным оружием, тем, что носили все проверенные в деле люди. Для них это был счастливый день. Отныне, за риск быть сожранными мутировавшим зверьем или ожившими мертвецами, они получали зарплату, и совсем не маленькую. На этом организация не экономила. не из альтруизма или другой фигни непонятной. Просто человек, имеющий стимул, всегда приносил куда большую прибыль, нежели человек, этого стимула лишённый. Поток посетителей возобновился, люди на подходах к базе без вести пропадать перестали, и жизнь вернулась в привычное русло. Велес с Романом и иногда с Монголом всё так же выходил погулять. И однажды догулялся.